Глава 18. Воссоединение. Когда под ногами дрогнула земля и послышался грохот, Марк понял, что произошло. В этот момент он забыл все на свете и мчался на огромный столб дыма на всех парах. В голове лишь стучало «Кто?». Крыша за крышей он приближался к месту трагедии. К сожалению, это было далековато, Он даже лошадь оставил как есть, не став ее использовать, верхами быстрее. Минут через двадцать Марк, наконец, приблизился к обломкам. Там уже сновали куча людей и зевак. Многие дрались и катались по земле, остальные тоже с любопытством посматривали себе под ноги. Метрах в пятидесяти стояла официальная делегация лорда Анарика и морщила носы, что-то обсуждая. Марк не стал к ним подходить и двинулся вглубь. Под ногами валялись то там, то тут фалеры. В воздухе все еще стояла пыль. Мимо него промчалась дородная тетка, держа в подоле позвякивающее богатство. «Глаза, разинь, урод!» И побежала дальше, трясясь телесами. Если бы не она, Марк бы не увидел возле опрокинутой телеги, валяющуюся без сознания Найшу. Похоже, она успела выйти. Марк подбежал к ней и присел на колени. Пульс показывал, что девушка жива. Диагностическая сетка выявила под вывих плеча многочисленные ссадины и небольшое сотрясение. Слава богу! Он создал средний шар воды и, смочив платок, вытер девушке замаранное лицо. Увлажнил виски и побрызгал еще, чтобы она очнулась. Вскоре она закашлялась и попыталась присесть. «Тише!» Не дал ей сделать резких движений Марк. «Привет, это я, ты жива, с тобой все в порядке. Я сейчас тебя залатаю, а ты расскажи, что случилось». Она растерянно переводила взгляд на раздирающуюся в гневных криках чернь. Похоже, их стали выгонять государственные маги, и первые были совсем не согласны оставлять этот праздник жизни. «Кунц!» «Дядя Кунс. Она широко открыла глаза и заплакала. Пока он ее лечил, Найша успела рассказать, что произошло. Именно такого исхода он и боялся, но почему-то всегда думал, что это будет либо Бифальт, либо он сам. «Зря они пошли за этой бабкой в сердцах», — подумал Марк. «Ведь могли просто отдать выкуп, и тогда все были бы целы». Он помог девушке встать и убраться с ужасного места. Возле государственных магов показалась знакомая карета брата. Бефальт помахал им рукой. На купце лица не было. Найшу посадили внутрь, а сами они отправились осмотреть завалы. Беф договорился. Их без проблем пропустили с условием ничего не брать и ничего не выносить с места взрыва. Шансов кого-то найти практически не было. Но он бы не смог просто уехать домой, не осмотрев последнее пристанище Кунца. Дядю опознали по клочкам одежды, тот всегда любил одеваться в зеленый цвет. Они взяли с оторванной руки манжету рубашки на память. Штрейхбекера нашли в более сохранившемся состоянии. Кажется, в последний момент он что-то заподозрил, но не успел полностью покрыть тело камнем. Его разорвало напополам и разбросало внутренности. Это показалось немного подозрительным, и Марк перевернул туловище лицом вверх. «Кто-то тут побывал до нас», — высказал его мысли Бефальд. Грудная клетка была вскрыта как консервная банка. Марк осмотрелся и увидел чуть поодаль склизкое и все в пыли отработавшее сердце. Они переглянулись с братом. Сомнений не было. Сюда приходил за своим кристаллом Альтенда. Красноволосого, увы, не нашли. Это могло означать, что бандит либо как-то выжил, либо вовсе не присутствовал на встрече. Получается, Кунс унес с собой лишь одного. Он одернул себя за жестокость. Марк не имел никакого морального права обесценивать смерть дяди. Тот поступил как настоящий мужчина, защищая своих, своих кого. Он ведь даже не знал, кем их считал Кунс. В общем, если Крижин спасся, то Банде все равно конец, ведь все держалось на Штрейхбекере. Ценой своей жизни дядя подарил им второй шанс, и они его не просрут. Нужно поговорить с Анарика. Думаю, сами разберутся, Горг. Тот, как всегда, читал его мысли. «Поверь, они знают, что и когда нужно делать. Поехали домой». Марк не мог не согласиться с Бифальтом. Бзик лорда Анарика заключался в искоренении преступности в регионе Ваабис. Из-за того, что он был лишь вторым сыном основной ветви этой семейки, ему достался в удел не самый приятный кусок пирога. Его старший брат Штольм собрал все лавры, но Гарс не сдавался и пытался доказать всем свой дар управленца. Правда, вылилось это все в огромное кровопролитие и интригу с бандами. И все ради политических амбиций горстки людей. Какая же иногда идиотская бывает основа вполне разумных действий. То же бесплатное лечение горожан Ваабиса. Это не следствие прагматических и человеколюбивых соображений, что вот городу нужны здоровые жители для восстановления. Нет. Если бы не нагнетание обстановки повстанцами, шиш там был. Слишком большую роль играет личное как в том, так и в этом мире. Они доехали до дома в почти осязаемом молчании, боясь встретиться друг с другом взглядами. Найша поперерывно всплыхивала и вытирала слезы платком. Бефальт рассматривал свои руки, а Марк вспоминал все те счастливые моменты, что им подарил в детстве Кунц, и один за другим использовать дисторты, чтобы его не затянуло в беспросветный депресняк. Мур будто в будущее смотрел из-за его с братом амбиций, из-за этих тупых игр они потеряли близкого человека. Стоило ли оно того? Может, нет, Марк не знал, как пошло бы его развитие в этом мире, если бы он просто стал ручным псом случайного влиятельного аристократа или пусть даже короля. Изобретал бы ему всякие штуки, в том числе и оружие для порабощения других стран. К этому рано или поздно все сводится». «Вкусная еда, девки какие хочешь, вообще любые желания, ты только попроси». С другой стороны, он бы оставил свою вторую семью и не узнал бы их так близко, чтобы радоваться их благополучию. Ведь то, во что мы не вкладываемся, нам по барабану. И речь не только про финансовую часть. В его случае риск — это плата за свободу. И иногда приходит время платить по счетам. Жестокое и неожиданное взыскание долга. В таком случае ему остается лишь одно — разузнать секрет вечного кристалла и покинуть ребят. Каждый из них уже вырос, у некоторых свои семьи. Имеет ли он моральное право и дальше подвергать их опасности? Бефальт вполне может остановиться и развивать то, что у него сейчас имеется. Марк не сомневался, что купец в ближайшие 15-20 лет получит дворянство, а это уже ключик безопасности, корона защищает своих. Однако оставались еще повстанцы. Непонятно, что вообще ждет Рилган в ближайшем будущем. Если он уйдет до разрешения конфликта, близкие могут пострадать от репрессивных действий бунтовщиков. Такое Марк себе потом точно не простит. Это составление плана побега отвлекло от мрачных мыслей. Карета остановилась, дома уже ждали Мур с Лорой. Последнее объяснялось Найшей, и обе заплакали. Мужчины прошли на кухню. Бефальт открыл форточку и зажег сигарету. Первые три минуты они просто молчали. Ты вправе сказать, что хотел. Марк встретился взглядом с Муримием. Можешь забыть, мы не для этого сюда пришли. — скрестил руки брат. — Я, конечно, упрямый, но не мудак. — Он сделал это для нас! Бэ встряхнул пепел в открытое окно. — Знаю, — ответил Мур. — Ему бы не понравилась моя мелочность. Предлагаю забыть, что произошло. Я наговорил лишнего. Марк пожал ему руку. — Ты тоже меня, прости, вспылил? Пусть будет мир. — Ну и я с вами бэв смачно ударил ладонью сверху. «Ну ты кабанина!» — ткнул его в пухлое брюхо Марк. Он был рад, что в такое время они снова стали единой семьей. «Идем к девчонкам, а то совсем раскиснут». Они просидели все до поздней ночи, решив остаться ночевать вместе. Мур закрыл ресторан, и ребята долго сидели перед камином, предаваясь воспоминаниям о прошедших днях. «О детстве» о каких-то забавных моментах с кунцем, о том, как шкодили. Помянули и соседей в Альгусе. Жители деревеньки были на редкость добродушными и с теплотой относились к большой приемной семье, помогая продуктами. С порога послышался звук открываемой двери. Горничная убирала за ними тарелки и пустые бутылки. Бифальт сидел с ослабленной пуговицей на рубашке, немного осоловевшей и размягшей. Мур в обнимку с Лорой, Амар гладил волосы Найши, положивший ему голову на колени. «Всем привет!» В комнату вошел сначала знакомый голос, а потом уже и сам его владелец. «Мик, ты где был?» Микульпа придавила металлической конструкцией. Он не мог пошевелиться, даже повернуть голову. Все было как в тумане. Левая рука расплющена, часть пальцев оторвана. Животом он чувствовал холод, будто сверху кожи приложили железо. Ноги его вовсе не ощущались. Что произошло? Мысли путались. Постепенно начали поступать сигналы о боли, но ему было так тяжело просто даже скорчиться, что он зажмурил до слез глаза. Кажется, недолго осталось трепыхаться. Пыльный воздух попал в легкие, а он даже не мог откашляться. Мика затрясло от боли, разрывающей все тело. Его слабый крик был больше похож на стон с перерывами на всхлипывание. Он потерял чувство времени. Последнее, что помнилось, это протяжный скрип и треск ломающихся досок. Из разорванного живота вылетел огромный металлический винт с грубой резьбой. Его еще больше скрутило, когда он увидел собственные кишки, шмякнувшиеся при извлечении обратно в брюхо. Миг закатился в тяжелом кровяном кашле, но успел увидеть зеленое свечение перед тем, как потерял сознание. Следующее пробуждение было совсем далеко от резиденции Штрейхбекера. Вокруг дурно пахло, он валялся на мостовой, голова немного гудела. Мик приподнялся и увидел мусорные баки. Что ж, для начала уже что-то. А, проснулся, хех! сказал мужицкий голос с прокуренной хрипотцой. Мик не смог встать, ноги подкосились, ощупал всего себя цел. Странно, одежда в области живота разорвана. Он потрогал мышцы пресса, словно они не его. Рукава на левой руке тоже не было. Штаны порваны во многих местах. Чувства к нему потихоньку возвращались. Он поднес с глазом кисть. Все пять пальцев на месте. Сжал и разжал кулак. Ладонь мелко-мелко тряслась, и он схватил ее правой, чтобы унять эту дрожь. «Нажрался!» — ехидно спросил бездомный. Мику хватило пары взглядов, чтобы понять, что он не опасен. Такие просто собирали объедки и пытались выжить в городских массивах, попрошайничали, копались в мусорках, платили бандосам налог. В руках грязного мужика он увидел знакомую вещь. Ощупав пояс, Мик понял, что пока был в бессознанке, с него стащили аксессуар. А ведь там были шарики насука, кристаллы и много ценных штук. Одну из лекарственных сфер незнакомец уже с интересом обнюхивал и даже лизнул. «Не советую просто так ее тратить», — сказал Мик, попытавшись встать. «Лучше отдай это мне. Я тебе заплачу за то, что присмотрел за вещами». Ноги не держали, и он снова плюхнулся. Мышцы совсем не слушались, будто только-только узнавали своего хозяина. «Еще чего? Это все мое!» — огрызнулся нищий. «Я присмотрел за тобой, как мне и сказали, а это моя награда». Он показал ему пояс. «Кто тебя попросил?» «Э, брат, этого мне сказали не говорить!» «Как он хотя бы выглядит?» «Дай-ка подумать!» Потер шершавый подбородок мужик. «Вот такого роста!» Показал на голову ниже себя. «В плечах немножко вот так, глаза у него синие, когти на ногах царапают камень!» «Все, иди нахрен!» Прервал его миг, когда нищий начал валять дурака и с огромными шагами мерить пространство. Из порванного ботинка смотрела два пальца с заскорузлыми почерневшими ногтями. «А ну, повтори!» Мужичок подбежал к нему и ударил его же поясом, а потом пару раз ногой и трусливо отбежал в сторону. «Щенок! Грубиян!» Он хотел было еще раз подойти, но испугался его взгляда и отбежал подальше, помахав ему кулаком. А потом снова вернулся к изучению пояса. Миг потряс головой. Все потихоньку становилось на свои места. Когда он снова вернулся к осознанию себя и скостовал маленький шарик воды, чтобы попить, то увидел странные числа. Вместо привычных двадцати восьми Мигала цифра в 30 тысяч. Странно. Может, он чересчур ударился головой? Выпив воды, микс смог справиться со своими мышцами и поднялся на ноги, опираясь на стену небольшого домика. Ради любопытства он создал огромный водный шар стоимостью в 30 маны, и у него получилось. Ничего не понимая, парень смотрел на сферу диаметром в полметра. Затем уменьшил ее до трех сантиметров, поднял руку и отправил высоко вверх, придав ускорение. Счетчик маны уменьшился. Только что он использовал ватербол за 50 единиц. Куда делась его оквима? Захваченный мыслью, что теперь может колдовать, он решил сходу попробовать мощное среднее заклинание и скостовал в руках огненную сферу а затем начал нагнетать вокруг нее воздух. Мана стремительно убывала. Видимо, он что-то делал не так. Ему рассказывали, что обычно на все это тратится около тысячи эмок, а ушло уже целых пять. На всякий случай он покрыл себя и слоем и остановил каст неудавшегося заклинания, отдернув от него руки. Сфера вспыхнула, обдавая огненным смерчем пространство вокруг мусорки а ветряные потоки лезвиями разлетелись по проулку. Мужичка с поясом мгновенно разорвала на куски, заляпав все пространство кровавыми ошметками. Миг снова посмотрел на свои руки. Улыбка медленно приподняла его губы, а затем он нервно хохотнул. Вокруг подошв сохранился родной цвет мостовой, а все остальное почернело от копоти, в том числе и стены. Миг сделал первый шаг, и мышцы послушались. Затем второй, третий и так далее. Вот он уже нагнулся и подобрал испорченный пояс. Бегать пока не мог, но это и не нужно было. Спокойным шагом он шел по переулкам и привыкал к ходьбе. На него выскочил полицейский. «Что там случилось?» Запыхавшись, спросил служитель порядка. «Ой, не знаю, но что-то бабахнуло вон там». Мик показал свободной рукой в совершенно другую сторону. «Хорошо, спасибо. Покиньте место происшествия». И на пневмодвижении парень побежал дальше. Мик крепче сжал пояс и, отчеканивая шаг, продолжал идти вперед и потихоньку ускоряться, пока не смог перейти на трусцу. С каждым разом получалось все лучше и лучше, И в конце концов он пробежал несколько километров и остановился, запыхавшийся, прижимая руки к бокам. Его распирало непривычное чувство свободы и осознания собственной силы. Так он чувствовал тело, налитое кровью после физических упражнений. Но сейчас было немного другое, будто по жилам текла сама мана. С лица не исчезала счастливая улыбка. Он готов был в любой момент расплясаться и закричать. «Тридцать тысяч!» У него дух захватывало. «Он что, круче инвестига? Аж в два раза!» Тут Мик вспомнил кое-что еще и полез копаться в поясе. «Отлично!» Парочка кристаллов сохранилась. Облизанный умершим нищебродом шарик он выкинул, остальные высыпал себе в карман. Отсоединил бляшку — подарок Гурга — и отправил остатки кожи в сточную канаву. Рядом проходили люди, и он решил просто создать маленькую воздушную сферу в руке, чтобы никого не напрягать. По привычке активировал кристалл, и ничего не произошло. Он чувствовал уровень маны в нем, но стыковки будто не происходило. Миг даже остановился. Что за фигня? И так и эдак он пытался активировать синий кристалл, но все напрасно. Подумав, что это какой-то брак, он взял второй. Аналогичная ситуация. Восторги потихоньку улеглись, и на душе появился гадкий страх. Мик как будто потерял чувство общности с остальными людьми. Все могли использовать кристаллы, а он нет, словно он стал другим. Мик смотрел на прохожих, пытаясь поймать насмешливые взгляды. «Ага, я знаю, что ты магический коллега. Фу, дядя не может использовать синенький! Идем отсюда, дочка, не смотри на него! Хм, неудачник!» Мик выстрелил с собой в воздух. Причем сделал это так неаккуратно, что у проходившей мимо женщины выпал из рук торт, а юбка сильно задралась, оголив панталоны. Он зажмурил глаза и добавлял себе ускорение, пока не взмыл достаточно высоко, чтобы увидеть весь город как на ладони. Все недавние мысли отошли прочь, красивое зрелище завораживало. А еще вдали виднелись раскинувшиеся поля, горы и лес. Желая подняться как можно выше, он все толкал и толкал себя дальше, пока не почувствовал нехватку воздуха. Голова немного закружилась. Миг скастовал кислородный шар и облегченно вздохнул. Кожа покрылась пупырками и стало совсем холодно. Тело зависло и начало снижаться. Одежда тормошилась с рваными звуками, и он чувствовал, будто не падает, а парит в воздухе. «Вот, значит, каково это летать!» Миг набирал все большую и большую скорость — и поздно сообразил, что надо бы уже начать тормозить, но не знал, как это грамотно сделать, ведь это его первый опыт. В общем, он выставил руку вниз и попытался затормозить воздушным кулаком, но его резко крутануло и повело куда-то в сторону. Тело ворочалось, как тряпичная кукла, и каждый раз, как он старался выправить траекторию полета, его уводило куда-то не туда. Магия магии, но он проблевался, чуть не захлебнувшись. Во все тело словно воткнули тысячи иголок. Миг поздно догадался и включила в слой Температура потихоньку приходила в норму. Он вспомнил историю Гурга с торможением в водном шаре, но криво его скостовал Слишком быстро пролетел мимо, и тот оказался за спиной. Создал второй раз, но уже впереди себя. И на всей скорости краешком ударился о водную поверхность правой стороной тела. От боли чуть не потерял сознание. Правая рука перестала слушаться, мотаясь туда-сюда. Миг не знал, сколько провел в воздухе, но его знатно так отнесло от города. И он упал прямо посреди болота, чудом успев затормозить.